проявляющиеся в данном случае. В самом деле, что делает в психологической точки зрения спешащий домой австралиец, который обламывает ветку для того, чтобы замедлить ход солнца? Он, безусловно, находится в состоянии тревоги. Эта тревога мешает ему двигаться, ориентироваться на местности и так далее. И тогда этот человек искусственно создает в коре своего мозга новый очаг возбуждения, все равно какой, лишь бы он был связан с первым и сам обладал эмоциональной окраской. И использует отрицательную индукцию из этого очага, чтобы уменьшить силу своей тревоги. Тем самым он подавляет чувство мешающему ему тревоги и, следовательно, получает возможность лучше руководить своими действиями, что, несомненно, увеличивает шансы попасть домой до захода Солнца. Таким образом, он действительно замедляет ход Солнца, ускоряя тем своих собственных движений. Многообразие магических приемов свидетельствует о том, что дело здесь не в конкретном содержании ритуала, а в общих принципах функционирования мозга. По мнению советского биолога Малиновского, первоначальные шаги развития этих защитных механизмов Могли в первую очередь формироваться у более слабых и ранимых членов племени, которые вырабатывали такие механизмы для себя. Постепенно они заимствовались всем племенем и превращались в обязательный ритуал, поскольку оправдывались практикой племени. Следующий этап развития магии привел к известной ее специализации, когда она становилась семейным занятием и лишь впоследствии магия вылила своеобразную профессию определенного круга людей — шаманство. Конечно, шаманство современных реликтовых племен не следует приравнивать к мало нам известной магической практике палеолитического человека. Однако не лишено оснований мнения ряда современных этнографов, согласно которым шаманство есть определенная фаза в истории всякой религии, родившиеся из анимизма и послужившие тем институтом, из которого выросли впоследствии жрецы. Со временем многие явления, давно использовавшиеся магией и оккультизмом, стали входить в качестве составных элементов различные религиозные направления, приобретшие в дальнейшем статус государственных и даже межгосударственных организаций. Основные средства, которыми эти организации снабжают своих подопечных для активного воздействия на собственную судьбу и окружающую действительность, это различного рода жертвоприношения и молитвы. Если можно так выразиться, оперативное психологическое воздействие на самого себя человек оказывал чаще всего с помощью молитв. Было замечено, что действие молитвы на психическое состояние не одинаково и зависит не только от времени суток и места совершения молитвы, но и от позы человека и манеры произнесения соответствующих слов. Постепенно молитва приобретала характер сложной процедуры, в которой учитывались определенные методы воздействия на психическое состояние и самочувствие человека. Отбрасывая все наносное, и мистическое, Наука, в соответствии с познанными законами объективного мира, вырабатывает свои методы воздействия на психику, используя то, что было накоплено человечеством в процессе развития общественной практики, культуры, межличностных отношений. В данной главе речь пойдет о методах психического самовоздействия которые сложились в результате естественного синтеза многовекового и разностороннего человеческого опыта и продолжают оттачиваться и совершенствоваться по мере развития науки. Знать о сущности этих методов должен каждый культурный человек, ведь они дают возможность мобилизовать те наши внутренние резервы, которые чаще всего остаются без употребления даже в тех случаях, когда в этом возникает крайняя необходимость. Аутогенная тренировка представляет собой идеальный способ укрепления здоровья, открывает путь к избавлению от болезней, в основе которых лежат нарушения психической деятельности. Линдеман Аутогенная тренировка Зарождение и внедрение метода аутогенных тренировок связывают с именем немецкого психотерапевта Шульца.